«Сейчас». Джорджия закончила уборку. Кухня наполняется запахом кофе. работницы готовит его специально для меня, чтобы помочь успокоить нервы. Я беру кружку и делаю долгий глоток, закрыв глаза. Джорджия перечисляет возможные варианты развития событий, но все они звучат смехотворно. Например, к ним просто влезли в дом. Обычное ограбление — ничего страшного. И уверена, миссис Ариэлла в полном порядке. Потом накрывает своей пухлой ладошкой мою руку. Но это явно не похоже на ограбление. Судя по суете вокруг соседского дома, все гораздо серьезнее. Думаю, Рела ранена, а то и мертва. Нет, говорю себе я, качая головой, я ни в чем не виновата. Они скоро придут. Бормочу я в кружку. Полицейские придут и начнут задавать вопросы. Будут выпытывать, что мы видели. По коридору эхом разносятся шаги. И в кухню врывается Чарльз с портфелем в руке. В складках между бровями блестит пот. Я издаю нервный смешок, сама не зная почему. Может, потому, что взгляд мужа кажется чужим и несколько пугающим. Глаза его превратились в круглые черные дыры, словно он под кайфом, только все еще хуже. Чарльз затрясет от страха. Чего же он боится? Надо уезжать. Прямо сейчас. «Чарльз, по-моему, с и что-то случилось. Послушай меня, Эмма». Он с громким стуком роняет портфель на пол и хватает меня за плечи, обжигая раскаленными ладонями. Его пальцы впиваются мне в кожу, изо рта веет кислым запахом. Вот тут я пугаюсь всерьез. Чарльз никогда не схватил бы меня так грубо в присутствии Джорджии. Он хочет, чтобы все считали его любящим, заботливым мужем. Хотя, на мой взгляд, он жесткий и холодный, как кусок бетона. Заберем детей из школы». Возьми с собой только сумочку и ключи. Надо валить отсюда как можно скорее. Живот сводит спазм. Не понимаю, к чему такая спешка. Но, боюсь, это как-то связано с релой Зачем? Ты ведешь себя нелепо. Он не отвечает. Мой муж буквально соткан из секретов. Мне вторит Джорджия. Зачем, мистер Дрей, зачем? Он резко поворачивается к ней и тычет пальцем в ее удивленное лицо. Никому не говори, что мы уехали, слышишь? Никому, Джорджия. Но нет. «Никаких, мать твою, но!» Он разворачивается ко мне. «Быстрее, ему собирайся!» Он рвет и мечет, как никогда прежде. И я вдруг понимаю, что мне сейчас ни за что не вспомнить, где лежат сумочка сумочкой ключи. Я застываю, как вкопанная, заливаясь слезами, словно ребенок, которому не справиться без мамы. Когда Чарльз берет портфель и направляется к выходу, Джорджия в истерике хватает его за руку. «Почему нельзя никому о нас говорить? Мы уезжаем из Зарелы! Муж роняет портфель и нагибается его поднять, а я чувствую, что меня сейчас вырвет. Вдруг я права? Таких совпадений не бывает. Сначала переполох у соседей, а теперь вот это? Случилось нечто важное. И вдруг Чарльз как-то в этом замешан. «Не знаю я, не знаю, где моя сумочка!» — лепечу я, снова уставившись на чашку кофе. «Это из-за релы! Что с ней?» Чарльз в бешенстве носится по дому, пытаясь найти сумочку. Я слышу его шаги то в одной комнате, то в другой. Он хватает какие-то вещи, а я жмусь к Джорджии. Она что-то бормочет по-испански, по пухлым щекам текут слезы. Почему ей нельзя никому о нас говорить? Сумочка висит на спинке кухонного стула, и я упираюсь в нее невидящим взглядом. Ну да, мы почему-то в опасности, но время просто замирает. Я вижу сумочку и знаю, что надо ее взять, но не могу пошевелиться. Рядом раздается фырканье. Клубы пара от горячего кофейника медленно поднимаются к потолку, и мой взгляд цепляется за это чувственное движение. Чарльз возвращается и перекидывает ремень моей сумочки через плечо. В руках у него плюшевая мишка Кики, одеяло Купера и рюкзак, который я раньше не видела. Муж хватает меня за запястье, резко выводя из зацепенения, и говорит, что нам пора. Садись в машину.